Жан Филипп Жаворский. Неумерший. Я простирался мостом над течением рек могучих. Орлом я летел в небесах, плыл лодку в бурном море. Был пузырьком в бочке пива, был водой ручье, был в сражении мечом и щитом, тот меч отражавшим. Девять лет был струною арфы, год был морской пеной. Кат Годдо. Битва деревьев. Перевод ВВ Эрлихмана Первая ночь. Ты поведаешь обо мне. Ты спустишься по течению рек и пересечешь горы. Ты пройдешь через леса и переплывешь моря, которые простираются по правую сторону света. Для кельтов было характерно представление о странах света, связанное с ориентацией по солнцу. Они воспринимали мир, стоя лицом на восток. Север соотносился с левой стороной, а юг с правой. Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев. Примечание переводчика. Дорога приведет тебя к кельтским королевствам, к Эллинским тиранам и к этрусским лукумонам. Тиран в Древней Греции, лицо, насильственно захватившее власть. Лукумоны, вельможи или князья, правившие городами-государствами в Этрусии, северо-запад Апеннинского полуострова. Повсюду ты будешь называть мое имя прославлять мой род, мои походы, мои подвиги. Ты станешь первым сказителем предания обо мне, зодчим наводящим мосты, глашатаем вне бранного поля. Ты не посмеешь отказать мне в этой услуге. Ты не посмеешь пойти наперекор моей воле. Не сносить головы тому, кто поднимется против меня. Если ты отвергнешь мою просьбу, то я повелю отобрать все твое имущество, а тебя самого взять под стражу. Я раздам твой янтарь и амфоры своим героям, а себе оставлю лишь твою голову. Я вымою ее, обваляю в меде, эли и соли, опущу в мажевеловое масло и уберу в один из тех сундуков, где скапливается дань покоренных мною народов. А когда ко мне пожалуют почетные гости, я устрою им знатный пир. Я повелю расставить блюда с чернофигурной росписью. Бронзовые длинногорлые кувшины и кратеры, в которых густые вина твоей страны смешиваются с дикими водами наших источников. Кратер. Древнегреческий большой сосуд для смешивания вина с водой. Глубокая чаша с двумя ручками из глины, реже из металла или мрамора. Затем я водружу твою голову посреди сочного мяса и лоснящихся рыб, сладких фруктов и терпкого питья и скажу. Полюбуйтесь, каков был ионийский торгаш, оскорбивший мое гостеприимство. Так гуляйте же, гости дорогие. Ешьте, пейте, веселитесь. А тот, кто гнушается моих щедрых даров, горько об этом жалеет. Ты сам убедишься в моем бескрайнем великодушии. Если откажешься увековечить память обо мне, я-то уж тебе удружу. Я сделаю тебя спутником всех моих пиршеств. Но ты поведаешь обо мне. Ты богатый купец и хитроумный пройдоха, но без меня ты так и останешься обычным торговцем, что выменивает вазы и вино на невольников и металл. Я же возвеличу тебе. Ты станешь моей посмертной песнью. Ты станешь голосом, разносящимся по всем трем мирам. В понимании кельтов небо, море и земля — это три независимые области и одновременно три части единого мира. Ты станешь вступительными строфами сказания, творцом которого являюсь я сам. Какой прок от твоих амфор, треножников и рабов? Все это лишь земные блага. Я же дарую тебе слово. Я вдохну в тебя свое дыхание, дыхание воина, героя и короля. Доводилось ли тебе когда-либо слышать более щедрое предложение? Ты умеешь толковать письмена, но удастся ли тебе считать облик воина так же искусно, как твои таблички? Взгляни на это мускулистое тело, на обнаженную солнцем кожу, на широкие ладони, на грозный орнамент, сплетенный из моих татуировок и шрамов. В них столько знаков, Столько отпечатков прошлого. Моя торговля — война. Я оставил глубокий след в жизни народов, через которые прошел. В награду за это они оставили отметины на моем теле. Злейшие мои враги преподнесли мне самые ценные трофеи. Благодаря им я сохраняю величие даже на гим. Однако я уже стар, мне скоро сравняется два века». Веку кельтов исчислялся шестью пятилетними циклами, или тридцатью солнечными годами. Мои руки еще крепки. Мало кто из молодых храбрецов осмеливается поднять на меня глаза, но уже дети моих детей резвятся меж хижинами и пастбищами. Мне больше нет надобности обесцвечивать волосы, и порой меня клонит в дрему, когда пир затягивается до зари. Черты павших товарищей стерлись из моей памяти. Первые девушки, которых я возжелал, уже увяли красотой или почили. Теперь пришло время мне поразмыслить о том, чтобы продолжить свой путь. Но я не смогу уйти, не позаботившись о том, чтобы оставить о себе память. Только так я не умру. Именно поэтому ты поведаешь обо мне». Когда я был ребенком, мне случалось проделывать один незатейливый трюк. Я подцеплял муравья кончиком палочки и пускал его по ней вверх. Как только букашка достигала края, я переворачивал веточку. Муравей снова пускался по ней вверх, и я снова отправлял его в исходную точку. Эта нелепая игра продолжалась столь же долго, сколь длился мой каприз. И лишь на закате лет я постиг ее смысл. Я и есть тот муравей. а Амир моя палочка. Я родился в землях столь дальних, что ныне они путаются в моем сознании с лесами сумрачного бога, откуда ведут свое происхождение отцы моих отцов. Бог Цернун. В мифологии кельтов бог леса и диких животных, и бог изобилия. В аспекте подземного мира Цернун темный человек, Бог, который живет в доме под холмом и является владыкой подземного царства, связанным с циклами умирания и возрождения природы. С тех пор, как я возмужал, я много исходил дорог, шел по мягкой почве лесных чещ и плотной дернине лугов, пробирался по каменистой осыпи склонов и зыбкой трясине болот. Я много повидал. И диковинной красоты природы в дотоль неведомых краях И народы там живущие, столь же разнообразные, как деревья в лесу. За время долгих скитаний я потерял одного за другим всех товарищей моей молодости. Язык моих предков исказился до неузнаваемости, и даже собственная память истощилась от бесконечной череды минувших событий. Вот уже 20 зим, как я расселил свой народ на этой широкой равнине меж морем и горами». Гражданское исчисление протяженности года заключалось между одним и последующим праздником божества Тара, то есть от ноября до ноября, и часто год именовался зимним, поскольку праздник Тара начинался в первых числах Самена, зимы. Вот уже 20 зим, как мир празден. Он дремлет в пределах этих сочных лугов, пологих склонов холмов, ленивых изгибов рек, питающих наши земли. Вот уже двадцать зим, как мир боюкает нас безмятежными грезами о бессмертии. Но стоит мне только приказать собрать стада, сжечь фермы и посевы и отправиться в дорогу, как мир вновь пойдет по своему пути, все более непостижимому, чем нам запомнилось, все более бескрайнему, чем нам желалось. И если не дано человеку объять мир, то это потому, что мир бежит у него из-под ног. Мир — это бесконечно угрюмая мелопия с множеством ладов. Мелопия — монотонное протяжное пение. Мир — это дорога с беспрестанно меняющимися горизонтами. Мир — это королевство, скроенное из самой материи мечты. Мир — это чудо, хоть и жестокое, позволившее мне познать вкус тревоги. Мир — это наваждение. Ты ведь тоже странник-купец. Ты тоже видел, как бегут волны за бортом корабля, как мчатся облака по небу, играющему разными красками, как быстро пустеют и дичают еще недавно возделанные пашни. Ты, как и я, знаешь, ничто не бывает незыблемо, все пребывает в движении, все приходящее. И только скоротечность нашего существования создает видимость постоянства. Быть может, так же, как и я, Ты предавался мечтаниям в шепоте листвы, в полутени одного из ваших храмов или перед бурным потоком реки. Но деревья ломаются, камни рассыпаются, реки увязают в песке. Все развивается, разрушается, проходит, и даже плоть живых — всего лишь материя мертвых. Ты человек толковый и верно постиг мою мысль. Таких сильных духом людей, как ты, на свете мало. И таких людей я ценю. Разгадка тайн мироздания чуть было не погубила меня, а для человека, которого я чтил превыше всех других, она и вовсе стала роковой. Мы пребываем в многогранной вселенной, а может быть и в мире ином, во сне богов. Если только, конечно, мы не игрушки в руках жестокого и невежественного ребенка. народы прорицатели видят бога в каждом роднике, в каждом камне в каждом деревце, обвитом ветвями амела. Друиды же шепчутся о том, что принцип Вселенной в единстве, что есть лишь один бог, он и самец, и самка, и отец, и мать, и ребенок. Так где же таится истина? Да и на что мне истина? Я знаю, что мне ее уже не постичь. У меня больше нет времени, чтобы и дальше носиться по свету в погоне за многоликими соблазнами, за химерами, и упиваться ими без устали. Грядет мой скорый конец. Мир настигает меня. Близится ночь, когда пелена застелит мои глаза, когда немощь настигнет меня в битве, и длинный железный меч повиснет в моем кулаке, как в руке ребенка. Близится ночь, когда я выплачу дань этому миру, нашим богам, когда мне придется столкнуться с безграничной утратой. Король, лишенный власти. Воин, лишенный силы. Человек, лишенный будущего. Но ведь я столько успел повидать, я взрастил столько племен, я одолел столько могущественных врагов. Я не хочу раствориться в забвении, не хочу коснеть в безмолвии и покое, не могу смириться с тем, что бесследно кану, навек обручившись с матушкой сырой землей. Вместе с лошадьми, золотом, вином и оружием, сложенным мне в преданное. Если я упакуюсь здесь, на равнине, где в мире и достатке проживает мое большое племя, мне возведут курган. Мои дети и внуки будут почитать его, как мою обитель, а те, кто последует за ними, будут знать его, как королевскую гробницу. Два или три поколения моих сыновей во время сборища Луга будут, возможно, оглашать здесь свои решения. Праздник сборища луга отмечался 1 августа и знаменовал собой начало уборочных работ. Лук, кельтский бог, покровитель земледелия, скотоводства и многих ремесел. Затем о моей могиле станут слагать предания. А с годами она превратится в осевший бугор. Пахари сравняют его с землей, и в этом краю он будет предан забвению. Рядом с аварским бродом я видел множество старых, изъеденных мхом валунов. В настоящее время является современным городом Бурж. Они стоят и поныне, но более ничего о них не известно. Точно так станется и с моей могилой. Разумеется, вместе с мертвыми я буду возвращаться во время трех ночей Самониоса. Кельтский праздник мертвых. Считалось, что на Самониос открываются врата в другой мир. Стирается тонкая грань между материальным миром и миром духов. Но столько духов мелькает на празднествах среди гостей, о коих мне неведомо ничего, и даже о тех, кто явился на мои пиршества. Знаю лишь, что они печальны, ведь никто их больше не узнает. Я не хочу пополнить ряды этих безымянных теней, чьи подвиги, победы, страдания и дела сердечные теперь ничего не значат. Мне не надо могилы, не надо мирной кончины среди моего народа, не надо ни пышных королевских церемоний, ни жертвоприношений, ни жарких костров, ни поминальных перов, не надо сокровищ, оставленных во тьме погребальной комнаты. Я пойду искать смерть на поле битвы. Я выступлю вперед из рядов моих воинов, чтобы бросить ей вызов». С длинным мечом всадника в правой руке и коротким клинком пехотинца в левой я приглашу ее на танец мечей. Она мой давний враг, но иногда случалось ей быть моей союзницей. Я прекрасно знаю, на какие уловки, низости, предательства она способна. Я отплачу ей тем же подлым коварством и, дразняя и потешаясь над ее могуществом, сойдусь с ней лицом к лицу в разукрашенной маске воина. Предвкушаю, как от оглушительного хора карниксов и рожков у нее затрясутся все кости. Карникс – духовой инструмент для воодушевления воинов и устрашения противника. Он представлял собой вертикальную бронзовую трубу, возвышавшуюся над головами воинов, на ее верхней части помещалось, как правило, изображение кабаньей головы. Затем я брошусь в ее объятия, в самую гущу войска противника. Я желаю, чтобы мою погибель увенчали блистательные лучи славы и нистовая ярость, по силе сравнимые с бурей, коей и была моя жизнь. Я хочу испить чашу наслаждения до дна, до разящих ударов этрусских копий и секир. И пусть мое обезображенное тело останется лежать на поле боя и гнить под солнцем и дождем. Пусть его растерзают стервятники и расклюют вороны. Мертвым они понесут меня туда, где я никогда не был живым. На небо. Смерть, которую я себе уготовил, не королевская. Она геройская. Не сочти меня одним из тех наивных варваров, коих вы, чужеземные ионийцы, так беспечно презираете. Я не позволю ни тщеславию, ни эпическим песням поэтов ослепить себе». Я беспристрастен. Смерть, которую я добровольно призываю, ужасный конец. Я принял достаточно ударов. Я повидал достаточно ран. Я слышал достаточно предсмертных воплей, чтобы прочувствовать на себе всю невыносимую жестокость расправы. Это кончина, объятие ужаса. Это погибель врежется в память, как железо вонзается в плоть. Это и станет венцом моей славы. Отдав себя на растерзание на глазах друзей и врагов, я останусь героическим шрамом в преданиях обоих народов. Ибо вечен только дух, и только слово наполнено жизнью. Я знаю, что в ваших краях и у ваших соперников-тиранийцев используют письмена, дабы сохранить слова в камне, глине или металле. Я видел понятные лишь мудрецам надписи на вазах и урнах, гласившие — «Я принадлежу такому-то человеку». Я опасаюсь этих слов. Они мертвы так же, как мертвы тела, лежащие под курганами из камней и травы на тиранийских некрополях. Эти знаки имеют не больше смысла, чем следы дичи на рыхлой почве. Они свидетельствуют лишь о том, что здесь был тот, кого больше нет. А чтобы идти по следам этих букв и пытаться истолковать изречения, нужно постичь сложную науку. Но и это следопытство не поможет узнать о воине ничего, кроме имени, что отлито в бронзе. За славой воина не угнаться, она сама даст о себе знать. Только живое слово способно помочь ему вернуться, чтобы поведать о себе каждому. Рабу и владыке, мудрецу и невежде. Лишь живое слово дарует бессмертие. Через три полнолуния, через три зимы от меня останутся лишь голые кости, разбросанные среди сорной травы. Но не все ли равно? Мое имя, подвиги и злодеяния будут у каждого на устах. Я буду здесь живее, чем раньше. Многоликий, противоречивый, простой, перерожденный, очистившийся. Я буду всегда, даже если забудут мое лицо. Даже если мои подвиги перепутают с чужими, даже если мое имя утратит точность и станет звучать иначе, следуя капризному узору других языков, я буду и постасью владыки и героя до тех пор, пока моя маска воина не займет, быть может, свое место в сонме священных идолов. Именно поэтому, мой друг, ты поведаешь обо мне.